Глава седьмая. Стих отчаяния, стих триумфа. Что бы я ни делала, результат один и тот же. Что бы я ни говорила, никто не слушает. Сколько бы я ни умоляла, мои мольбы никто не слышит. Всегда случается одно и то же. Мир всегда втаптывает мои усилия в землю. Мир всегда смеется над моими трагедиями. Даже когда я набираюсь храбрости и пытаюсь бороться, даже когда кричу изо всех сил, Я всегда натыкаюсь на непонимание. Так много раз мои отчаянные предупреждения игнорировали, так много раз моя решимость рушилась, словно песчаный замок. Я снова и снова ощущала вкус поражений, раз за разом я скатывалась по склону холма в починить мы. Что я могу сделать? Я точно проклята. Что я могу? Что я могу? Что я могу сделать? Когда моё сердце начало сдаваться этим вопросом, когда я начала ощущать смирение, даже пытаясь изменить будущее. Никто мне не доверяет. Никто никогда не пытался мне поверить. Даже члены моей семьи, даже она, так его я называю лучшей подругой. И я сдалась. Я перестала пытаться изменить будущее. Всего один раз нашёлся человек, который мне поверил. Мне казалось, что в этот раз я смогу. Я сделала этот шаг, потому что обзавелась друзьями, которых не хочу потерять. Но как и всегда, мир просто надо мной издевался. Этому не будет конца. Всё бесполезно. Разве кто-то может винить меня за такие мысли? Разве кто-то сможет наказать меня за потерю веры после столкновения с таким отчаянием? Предвестница трагедии погружалась в пучину сожалений. Всё вокруг окутало белизной, дверью в головы, огромное прекрасное тело, при виде которого на ум приходят слова «Драконы сна, на самом деле являющиеся воплощением злого разрушения. Монстр Rex 27-го этажа. Раздался двойной рёв дракона, две покачивающиеся головы слились в едином порыве кровожадности. Амфесбена. Поражённая девушка полурослик уставилась на дракона, амазонка закончила фразу, произнеся название монстра. Громоподобный рёв пронёсся не только по двадцать пятому этажу, но по всей водной столице. Члены альянса разом отпрянули, услышав боевые клич Амфесбены с сотый этажа, появившегося из водопада трёх связанных этажей. Альянс был сформирован несколькими семьями для проведения экспедиции. Его основой была семья Гести. Авантюристы повторно спустились на нижние этажи, чтобы узнать правду об убийстве от Лю и Ледяного ветра, который в этом убийстве обвинили. Несколько часов назад они разделились с Беллом, присоединившимся к элитному отряду, отправившемуся на 27 этаж. После этого раздались цепочки взрывов, нанесшие повреждения всей водной столице. И это породило в подземелье аномалию пир бедствий, случившиеся около получаса назад, который не затронул группу Лили. А теперь прямо на их глазах на этаже возникла новая аномалия. Это босс нижних этажей Амфисбена. Это следующий после Калиафа на семнадцатом этаже монстр Рекс. Чигуса, участница семи такими Кацучи, ошарашенно уставилась на монстра, и его головы нависали над озером на двадцать пятом этаже. Девушке пришлось изогнуть шею, чтобы увидеть величественные головы, возвышавшиеся надводы на двадцать метров. Босс Этажа был достоин этого звания, хотя бы за то, что был в десятки раз больше любого орка. Тело монстра было белым, его покрывали огромные чешуйки, и оно приковывало к себе взгляд. Блеск в его глазах, впрочем, определённо принадлежала монстру, зловещая пелена, за которой крылась лишь жажда разрушения. Двуголавый дракон. Две головы, двигавшиеся независимо друг от друга, обращали на себя внимание. Длинная шея разделялась в том месте, где она отделилась от тела. Каждая из разделённых ший была покрыта чешуйками размером с нагрудники. Пара глаз на левой голове была синей, а на правой красной. С губ Микота соскользнул удивлённый вздох. Ни один член группы, ни Лили, Лилине Вельф, ни Харухима, ни Оука, Оокини Чигусанедафна, ни Аиша Чигуса, — не могли скрыть шока. А Лицо Садафны побледнело, и её кулаки сжались. Она слышала, как рушится та мольба о прощении, которое она просила пожертвовать столькими жизнями ради спасения только своих друзей. Дракон, с которым они столкнулись, был воплощением отчаяния. Его рёв был настолько глушительным, что постоянный шум великих водопадов, мощного водного потока, не мог через него прорваться. Казалось, рёвом Физбены проникает во все уголки подземелья. Тосклый свет кристаллов водной столице заставлял белое тело двуглавого дракона излучать зловещий блеск, также этот свет указывал на тех, кто угрожает матери монстра подземелью. Дракон должен был расправиться с авантюристами. Зловещее рёв раздался снова. Синеглавая голова атаковала дыханием, в воздухе появилось жуткое синее пламя. Со стороны зрелище могло показаться прекрасным, однако от него авантюристов по спине пробежал холодок. К их ужасу стоило пламени столкнуться с поверхностью окружающего озера, как поднялся огромный столб пара. Оука и остальные с ужасом уставились, как столб пламени движется в их направлении, поднимая пар. Враз Крик Крика не задержался ни на мгновение, он заставил членов группы действовать. Авантюристы начали разбегаться с пути пламени в ту же секунду. Вельф схватил рюкзак и потянул Лили за собой, Эша прижала к груди Хорухима, а Микото и Чигуса на полной скорости бросились прочь. Кассандра, целительница, задержалась. Она ошамлённо смотрела на двуглавого белого дракона и не могла пошевелиться. Дафна успела броситься прочь, но тут же сменила направление и схватила Кассандру за руку, но было слишком поздно. Синеватое пламя озарило лица девушек, от неминуемой смерти их спасла возникшая в авангарде стена. А -а -а! аука Ока! О, Исполняя возложенную на него роль охранника группы, Оука выставил перед девушками огромный щит. Авантир второго уровня избегал смерти в этом путешествии уже не раз, и теперь он, воспользовавшись предыдущим опытом, а также скоростью своего мышления, встал на защиту группы. Он установил щит под углом, чтобы не принимать весь удар пламени. Сбив спиной удивленных удивлённых Дафну и Кассандру, он отпрыгнул в сторону, отражая огненное дыхание. Но это решение повлиял опыт, накопленный им из за этой экспедиции в том числе. Только вот, а, но этот щит отлично отражал удары Ламптуна! Оука сглотнул, увидев, что твёрдая валмарсова поверхность плавилась словно воск. Разрушение экипировки. Несмотря на то, что Оуку удалось избежать возможной опасности для себя, его щит не смог выдержать жара пламени противника. В местах, где пламя столкнулось со стенами или землёй, оставались расплавленные словно свечи кристаллы. Запаниковав, Оука скинул с руки зашипевший, начавший гореть синим пламенем щит. Жар просто невозможный. Все волоски до единого поднялись на теле Вельфа, уставшего с последствий драконьего дыхания и рухнувшего на колени. Как и лишившийся дара речи Оука, кузнец, изготовивший щит, в ужасе вздрогнул. Всего пару секунд назад на двадцать пятом этаже царила лёгкая прохлада благодаря павшей с огромной высоты воде. Теперь же в этом месте стало так жарко, что все доведенные авантюристы покрылись потом. Дыхание Амфис Бены — это пламя поджигает даже воду, как и отметила Лили. Пламя загорелось не только на кристальной поверхности, но и на воде тоже. Языки пламени плясали везде, где прошлось дыхание дракона. Лили читала о способностях босса этажа в гильдии до того, как выдвигаться в экспедицию, но сейчас, столкнувшись с чистой мощью монстра живую, увидев, что происходит своими глазами, Она могла лишь рухнуть на четвереньке прямо за спиной Вельфа. Дыхание Амфисбены было запуском особой горючей жидкости, производимой железами монстра. Благодаря гидрирующим свойствам эта жидкость изменяла воду и могла превратить её поверхность в неестественное огненное озеро. Амфисбена порождение водного мира, однако её особое оружие это огонь, таковы её свойства. Усиленный синий напалм даже на воде из-за кипения достигали невероятно высокой температуры. Виту этой атаки был невероятным, поскольку всё, чего коснулось пламенем Физбена, начало гореть и горело, пока не оставался один пепел. Прямой удар такой способности привел бы к неизбежной смерти. Выкрикнув предупреждение, Айша опустила Харухима на землю и вскинула подал. Не позволяйте пламени себя коснуться. Если оно на вас попадёт, вы загоритесь. Целябное магия не поможет. Выкрикнув предупреждение, Айша опустила Харухима на землю и вскинула подал. Капли пота покрывали бронзовую кожу. Они были порождением высокой температуры и вместе с тем чувство страха амазонки. Нам что, придётся сражаться с басом этажа? Что за кошмар? Таким составом нам ни за что не долят чёртового главаря. Пусть она и была в антиристкой уровня, сложившееся положение вселило уже в своё сердце. Когда она состояла в семье Иштар, а ещё не раз сражалась с амфисбеной и всегда убивала монстра Однако группа семьи Иштар состыло из целого отряда берберок третьего уровня, и к тому же на их стороне сражалась Фрина, а пятого уровня. Монстр был настолько буйным, что требовалась слаженная работа более 20 берберок, чтобы одержать победу. Текущий состав группы был гораздо слабее группы семьи Иштар. Как можно одержать победу таким составом? Всё очень просто, у них не хватит сил. Чхарт. А те ребята просто смылись. Вверху, в южной части холма, не было видно ни души. Борс оставил группу авантюристов входа на 25 этаж, чтобы не упустить ледяной ветер, но, похоже, они, поджав хвосты, сбежали на 24 этаж, что неудивительно, учитывая появление босса этажа. Авантюристы в первую очередь думают о себе. Нельзя за это их винить. Однако Айша не могла не выругаться про себя, взглянув на вершину холма. Работая вместе, они могли бы зажать дракона с двух сторон, и у их группы появился бы шанс сбежать. Что за чертовщина? Если информация о гильдии верна, Амфисбена не должна была появляться ещё две недели. Лили, мозг группы, собрала всю доступную информацию в гильдии, какую могла, прежде чем отправиться в экспедицию, но и сама Айша не пренебрегала её сбором. Проверка наличия боссов этажей и интервалов, через которые они должны появиться, одна из самых основных задач подготовки к экспедиции. Это одна из самых базовых проверок потенциальных опасностей на запланированном пути, чтобы избежать возможных рисков. Итак, время экспедиции семи гестей было рассчитано так, чтобы избежать срока ожидаемого появления босса нижних этажей. Маховый гигант, Ламптон, одна аномалия за другой. Чхарт. Прекрасное лицо вспыльчивой амазонки исказилось от злости. Госпожа Айша, мне кажется, побег единственный выход. Это очевидно. Этой штуки дать бой мы не сможем. Я ещё ответ Лили, не сводя взгляда с двухголового дракона. Нельзя возвращаться в лабиринты двадцать пятого этажа, они разрушены мощным взрывом. Бежать придётся долго, но отступать мы должны только на двадцать шестой этаж. Ни люди, ни монстры не могли бы пройти через пещеры, разрушенные адскими камнями. А заглянула в темноту тоннеля в юго-восточной части этажа, ведущий на этаж ниже. Проблема заключалась в том, что амфисбена способна передвигаться Она использует реки, соединяющие Великие водопады, чтобы покидать одни и появляться в других пещерах Великих водопадов. Если вантеристы окажутся зажаты в узком коридоре, дыхание синего наплаума их поджарит. Тайша пришла в себя, услышав странные звуки падения чего-то сверху. Что-то осыпалось на пол, при ударе об пол разлетелись синие искры. Казалось, подземелье пошёл град. Маленькие частички света плясали вокруг вантеристов, отскакивая от их капюшонов, робы и брони. стала из потолка. Амазонка подняла взгляд к потолку 25-го этажа, тут и там на синей глади вылезали древесные корни. Те самые корни, которые при первом своём появлении на этом этаже заметил Бел. Пятиметровые корни, которые указывали на близость этих этажей к огромному древесному лабиринту. Амфисбенн взвыла, игнорируя Айшу и остальных, приложивших руки к ушам, огромный зверь сдал рёв. Пещера задрогнулась, дождь кристальных обломков усилился. Множество кусков кристаллов впадало в озеро. Гореал звучал как жалоба, словно дракон умолел о чем то подземелье. Впрочем, никто не понял о чём, однако в следующее мгновение потолок двадцать пятого этажа треснул.